24. На следующий день во вторник меня посетил утром в лавке знакомый представитель местной полиции, который хотел задать мне несколько вопросов по делу Констанс Бетфорд. Коронер установил, что причиной смерти было обширное повреждение обеих долей мозга вследствие резкого и неожиданного охлаждения. Детектив в плохо скроенном костюме расспрашивал меня, не держу ли я дома баллоны с жидким азотом или кислородом. Это был глупейший вопрос, но наверняка он должен был задать его по формальным причинам. «Э, «Вы не держите дома льда? Льда в больших количествах». «Да нет, уверил я его. Ни льда, ни жидкого кислорода, ни азота». «Но ваша теща умерла от холода». «Ну да, от холода или от чего-то подобного, поправил я его». «А из-за чего?» — поинтересовался он. «Врач сказал, что на нее воздействовали такой низкой температурой, что ее глазные яблоки в буквальном смысле слова полопались. Ну так вот, как до этого дошло?» «Да не имею понятия». «Но ведь вы там были». Ну, видимо, это было проявление какой-то климатической аномалии. Я только увидел, как она упала на тропинку. Потом вы побежали вдоль берега. Почему? Ну, хотел позвать на помощь. Ближайшие соседи живут ста метрами дальше, но в противоположном направлении. К тому же у вас есть телефон. Ну, я просто запаниковал, заявил я. Разве это преступление? «Послушайте», — сказал детектив, уставив на меня глаза, зеленые, как зрелые ягоды винограда, «вы уже второй раз в течение недели упоминаете в связи со смертью при невыясненных обстоятельствах. Так что окажите мне услугу и в будущем постарайтесь избегать таких ситуаций. Вы подозреваемый в обоих случаях. Еще раз с чем-то попадетесь, и вас будут вынуждены посадить и надолго. Вы понимаете меня?» «Ну да, я понимаю вас. Допрос вывел меня из равновесия» поэтому через полчаса я запер лавку и поехал в Салим. Я запарковался на улице Либерти и отправился в пассаж навести Джилли. Когда я вошел, она как раз продавала красное платье, предназначенное, судя по длине, явно для подметания улиц какой-то увесистой блондинки тяжелого калибра, но улыбнулась при виде меня и явно была обрадована. «Я думал о тебе», – заявила она, когда клиентка выплыла из салона. «Я тоже о тебе думал», – признался я. Эдвард говорил, что поездка в Тьюзбери была крайне полезной и что старый Эвелит сказал вам, где вы можете найти то, что ищете. Да, было такое. Я как раз собираюсь к Эдварду. В этом нет нужды. Я встречаюсь с Эдвардом на Ленче в 12. Можешь пойти с нами, мисс Маккормик, с огромным удовольствием. Мы встретились с Эдвардом перед музеем Пибоди и пошли в ресторан Чарличан на пристани Пикеринга. «Мне неожиданно захотелось китайской кухни», – заявил Эдвард. все утро я каталогизировал восточные гравюры, и когда я думал об Макао и Уам, у меня все время перед глазами была соевая лапша и жареные креветки. У Нас посадили за столик в углу, кельнер принес нам горячее полотенце, а потом тарелку димсум китайской закуски». У Фореста и Джима завтра свободный день, заявил Эдвард, поэтому я решил, что смоюсь по-английски и присоединюсь к ним. Вначале попробуем поискать их озондом, там где, если верить старому Эвелиту, находится корабль. Хочешь поехать с нами? Пожалуй, как-нибудь в другой раз, ответил я. На самом деле мне очень хотелось помочь в поисках Дэвида Дарка, однако я знал, что завтра я ничем не смогу быть полезен. Алексис... Будет целыми часами плавать концентрическими окружностями, что необходимо при исследовании дна эхозондом, и эта прогулка наверняка не доставит никому никакого удовольствия. Эдвард взял палочками завернутый бумагу кусочек курицы и ловко развернул его. «Меня беспокоит только одно», — заявил он, — «почему старый велит так настраивал, чтобы лишь он один имел доступ к этому огромному скелету, когда мы вытянем его из моря?» — Ну, если этот демон на самом деле настолько могуче грозен, как говорит вели, то мы сами с ним не справимся, — заметил я. Старик, по крайней мере, убежден, что сможет как-то сдержать его. — Откуда известно, что в этом ящике демон? — Мало ли что, — сказал нам старикан, — в этом ящике может быть что-то крайне ценное, а мы даже не можем в него заглянуть, только послушный и без споров доставить ему под самой двери. «Так что ты предлагаешь?» – спросил я. Неожиданно я подумал. «Возможно, лучше будет не допускать старого Эвелита к миксанцекатле по той простой причине, что если мы решимся освободить демона, то сделать это будет значительно легче, если ящик будет находиться под нашей опекой. К тому же Эвелит, Эйнит или слуга Квамус Наверняка найдут способ опутать демона с помощью заклятий, оккультных ритуалов или предметов специального назначения, так же, как вампиров укращают с помощью чеснока. А когда они уже свяжут миксенцикатли чарами, я наверняка не смогу его освободить. Довольно трудно будет попасть в дом Кавелиту, когда на страже стоят Квамус и этот долбанный доберман, но разрушить их чары будет еще более трудной задачей. «Почему бы вам не попробовать утку со специями?» – заговорил Эдвард. «Здесь она исключительно вкусная. Знаешь, как ее здесь готовят?» «Да, я знаю, как ее здесь готовят», – ответил я. «Но лучше я возьму цыпленка в соусе из черной фасоли». «Поделимся», – предложила Джилли. Эдвард откашлялся. «Ни к чему сразу отвозить этот медный ящик Юсбери. Всегда можно нанять рефрижератор, чтобы он стоял и ждал на пристани, пока мы будем доставать Дэвида Дарка и отвезти ящик в холодильные камеры Мессона. Потом мы сами скроем его и посмотрим, что там внутри». «Так вы на самом деле верите во всё, что старый хрен велит наговорил об ацтекском скелете?» – спросила Джилли. «По мне так вся эта история явно шита белыми нитками». По-твоему, то, что случилось в кормче любимых девушек, тоже шито белыми нитками? Спросил я. Ну, нет, но. сама не знаю. Демон? Ну кто в наше время верит в демонов? Я просто пользуюсь общеизвестным словом, объяснил Д. Эдвард. Понятия не имею, как это назвать иначе. Оккультный реликт, не знаю. А вот демон простое и удобное слово. Ну ладно, пусть будет демон, уступила Джили. — Но я сомневаюсь, что вам кто-то поверит и захочет помочь, едва только услышит о демоне. — Посмотрим, — буркнул Эдвард, а потом обратился ко мне. — Ты договорился о чем-нибудь со своим тестем по вопросу финансов? — Еще нет. Я оставил ему время, как следует подумать. — Нажимай на него дальше, хорошо? Нам хватит денег лишь на работу с эхозондом и ни на что больше. Я уже опустошил свой счет в банке, но это не значит, что там было много. Две тысячи сто долларов. Ты видел еще каких-то духов? спросила меня Джилли, каких-то иных призраков. Эдвард рассказывал мне, что случилось в субботу вечером. Это, наверное, было ужасно. Ты все еще в это не веришь, ведь так? спросил я. Ну, я хотела бы поверить, ответила она, но не можешь, закончил я за нее. Извини, сказала она. Наверное, я слишком практична, чересчур приземлена. Когда я смотрю на этих девиц в фильмах ужасов, которые визжат от страха при виде чудовища или вампира, то знаю, что сама никогда бы себя так не повела. Мне захотелось бы знать, что это за чудовище и чего оно от меня хочет. И не переоделся ли кто-нибудь случайно этим чудовищем? Согласна, то, что было в мотыле, было страшно. Может, даже это явление и было сверхъестественным. Но думаю, что будь это сверхъестественное явление, оно происходило бы исключительно в твоем сознании. Ты... «Сам его и вызвал. Последние два дня я как раз думала, а верю ли я в духов, и каждые пять минут меняло мнение, но, пожалуй, пришла все же к выводу, что не верю. Люди видят духов, это правда. Ты тоже видишь духов, и я тебе верю. Но это еще не значит, что духи действительно существуют». «Ну-ну, что за обращик рассудительности?» – ответил я. «Вот тебе говядина с имберем. угощайся». «Думаешь, я крайне упрощаю вопрос?» А «Разве я сказал, что ты очень упрощаешь вопрос?» «Ну, не такими словами». «Ну тогда не надо объяснять мне, что я должен думать. После ленчи я купил большой букет цветов и поехал назад в Грейнетхит. Я собрался вручить цветы Лауре и еще раз извиниться перед ней за то, что забыл о нашей встрече. Я уже заглядывал в бисквит, но ее еще не было. Зато весь персонал вытаращил на меня глаза, и я догадался, что Лаура уже всем раззвонила. Следуя по восточно-бережному шоссе, я решил, что заеду в лавку в Грейнетхит, куплю новую бутылку виски и, может, какое-нибудь вино для Лауры в дополнение к цветам». Был светлый весенний день. Ленч с Джилли и Эдвардом поправил мне настроение. Насвистывая, я запарковал машину и зашагал через стоянку к дверям лавки. Чарли не было, но за прилавком стоял его первый помощник Сай, пухлый подросток с огромным количеством прыщей на лице и, наверное, последний на всем восточном побережье реликт стрижки ежиком. Я подошел к полке за спиртным и взял бутылку Шивас Регал и бутылку Красного Мутон Кадет. «А Чарли нет?» — спросил я Сая, доставая бумажник. «Вышел?» — ответил Сай. «Вернее, вылетел во двор неизвестно зачем». Чарли выбежал. Пожалуй, все время, что я живу здесь, я еще никогда не видел Чарли бегающим. На сей раз он на самом деле спешил. Он вылетел через те двери, так будто уронил окурок в штаны и вопил что-то о Ниле. Я почувствовал знакомую неприятную дрожь. «О Нили? Неужели о своем умершем сыне...» — Ну, может и нет, — ответил Сай, — это ведь, наверное, невозможно. Он сказал, что увидел его. — Я вижу его! — завопил он и выбежал через дверь, так вот ему в задницу сунули стручок перца. — А в какую сторону он побежал? — спросил я его. — В какую сторону? — повторил в удивлении Сай. — Я не знаю, в какую сторону. Ну, наверное, в ту сторону, к автостоянке и холму. Я был занят клиентами, понимаете, и совершенно не обратил на это внимания. Я поставил свои бутылки на прилавок рядом с ним.